Глава четвертая. «Фрэнк, не представишь нас, своей спутнице?» За наш столик без церемонно пристроились три грации. Майкл, предатель, снабдил их стульями, а на мой возмущенный взгляд только пожал плечами и скорчил пантомиму. «Я тебе, конечно, сочувствую, парень, но моя жизнь мне дороже». Алисандра, моя гостья из Италии. Сделал я, что просили». «Прямо из самой Италии? Это где Рим, да?» «Иммигрантка, что ли?» В разнобой, но с одинаковым стервозным выражением прощебетали грации. «А это Джессика, сестра моего делового партнера, Дона, ее кузина, и Катрин, девушка солиста группы, что выступает на сцене». «Очень приятно», — Александра лучезарно улыбнулась. «Ах, это милая провинциальная мода, эти очаровательные рюшечки с валанами», — проворковала она, разглядывая на ряд американок. «Для меня это как в детство вернуться». «Леди, вам что-нибудь заказать?» От большого ума влез я в дамское противостояние, предотвращая драку и спровоцировал атаку на себя. «Фрэнк, как ты считаешь, кто красивее, американки или итальянки?» И тон, которым был задан этот вопрос, и сузившиеся глаза Джессики источали нешуточную угрозу. «Мне все нравятся», — попытался я соскочить. «Ты не ответил. Теперь угроза исходила уже от всех четырех девушек. «Это очень сложный вопрос», — отхлебнул я пиво, чтобы дать себе передышку. «Красота — это ведь не только внешность. Это и душевные качества, и характер, и ум, и даже навыки домоводства. Вы со мной согласны, леди?» «Леди задумчиво нахмурились, явно не понимая, к чему я клоню. Вам разве не хочется, чтобы вас оценивали не только за размер груди и симпатичные личики?» Девушки синхронно кивнули, соглашаясь. «Вот поэтому ответить на ваш вопрос очень сложно. Я же не знаю всех ваших достоинств. Вот, например, ты, Донна, умеешь печь кексы. Я? Что? Какие кексы?» Захваченная врасплох девушка запуталась в словах. «А ты, Джессика...» «И не только кексы. Я вообще очень вкусно готовлю», сориентировалась более сообразительная из кузин. «А я борщ умею варить», поделилась своими кулинарными успехами Катрин. «Правда, что ли?» опешил я, никак не ожидая такое услышать от американки. «Бабушка научила...» потупилась прозовевшая от моей реакции дочка будущего мэра, а я позавидовал Дереку, что сейчас выделывался на сцене. «Так как я делаю лазанью, больше никто в мире не делает», поспешила заявить о себя Лиссандра, почувствовав, что первенство уходит сопернице. «У меня отлично получаются стейки», от обиды, что оказалось аутсайдером, воскликнула Дона. «Вот видите, в каждой из вас масса скрытых достоинств», подытожил я, «поэтому вам нужно их раскрыть окружающим, и уже тогда требовать у них объективной оценки. э э, -э непонимающе уставились на меня мои соседки по столу. «Проведите конкурс красоты, и тогда узнаете, кто из вас самая красивая», — подсказал я им. «Конкурс красоты?» — хором, но с разными оттенками, кто мечтательно, а кто ошарашенно, переспросили девушки. «А теперь, леди, мне нужно проводить мою гостью к ее дяде». Я встал из-за стола. Потянул на себя Алессандру, чтобы не вышло задержки, и пока американки переваривали мой вброс, свинтил волоча не менее заторможенную итальянку из бара за руку. Что такое борщ? Спросила меня Алессандра в машине, когда мы уже выруливали на улицу, где стоял мой дом. Свекольный суп. Я могу тебе министрона приготовить. После паузы, во время которой, видимо, копалась в памяти, предложила итальянка. Зачем, не понял я. Думал я сейчас не о супе, а о том, где бы припарковаться. Возле дома все было плотно заставлено машинами. Гости пожаловали. «Ну, раз ты любишь супы». «Я?» Очень содержательный разговор у нас получился, завершение которого меня грели дамской сумочкой и наградили каким-то обидным эпитетом на итальянском. «Ну, наконец, мы вас уже заждались», — встретил нас радостно улыбающийся Винченцо. «Вот, господа, знакомьтесь, мой деловой партнер Фрэнк Уилсон и моя любимая племянница Алессандра. Моя гостиная оказалась забита итальянцами в дорогих костюмах, которые, пыхтя сигарами из моих запасов, осушали мой бар. Из знакомых и не итальянцев был только Герхрушка. Фрэнк, позволь тебя представить моего доброго друга, президента Дайкер Бич Гольф Клаб, Адриано Фальконе». С кресла тут же поднялся грузный мужчина с седыми висками и щегольскими усиками. Рад знакомству, он первым протянул мне руку. «Адриано любезно предложил нам свой клуб для презентации нашей гоночной программы», просветил меня Ромео о причине знакомства со столь уважаемым представителем итальянской диаспоры в Нью-Йорке. «Отлично! А что еще сказать по этому поводу? Меня все устраивало». «Дядя, а кто-то из знаменитостей на презентации будет?» просочилась разговор джентльменов Александра, ведь девушкам всегда найдется, что сказать. «Одри Хэпберн можно пригласить», — предложил я. «Все-таки тянет меня к этой актрисе». «То, что надо», — поддержал меня Адриано. «Ее знают как в Италии, так и в Америке». «Помню, помню», — зажмурился от удовольствия Ромео. «Красотка, высший класс», — присовокупил он не менее важное достоинство Одри. «Но, конечно же, с вами, Александра, она не сравнится», — Адриано ответил девушке галантный поклон. «И на какое число назначим презентацию?» — спросил я, поймав себя на том, что испытываю злость к этому старому Ловеласу. И это было странно, ведь Александры оказалось слишком много. Я буквально недавно мечтал от нее отдохнуть. «На следующий четверг», — ответил Фальконе. «В пятницу клуб под проведение свадьбы зарезервирован» как бы извиняясь, пояснил он. Отлично, — выдавил я из себя улыбку, считая про себя, сколько дней мне еще предстоит играть роль радушного хозяина. Получилась неделя. Ладно, могло быть хуже. Эту неделю, чтобы меньше находиться в резиденции Уилсонов и вообще в Мидлтауне, я полностью решил посвятить делам в Нью-Йорке. И уже на следующее утро под песню своего тезки по фамилии Синатра Жаль, что Нью-Йорк, Нью-Йорк еще не написано, а то была бы в тему. Я въехал на территорию Большого Яблока. Не считая моих постоянных визитов в нью-йоркские аэропорты, которые носили чисто утилитарное значение, взлет-посадка не более, я редко бывал в городе. Не то чтобы я его сильно не любил, хотя летом Нью-Йорк ужасен своей атмосферой вечной парилки, но как-то сфера моих интересов сместилась далеко от финансовой столицы Северной Америки. И вот, наконец, выдался случай. Во-первых, радушного хозяина изображать на расстоянии менее утомительно. Во-вторых, случились долгожданные для меня события, связанные с биржей. Зея Вольф, наконец, вышел в море. А затем еще и комиссия по атомной энергетике приняла принципиальное решение о строительстве второй атомной станции на территории США. И что очень важно – Эта станция будет частная. Все это повлияло на рост стоимости акций General Electric. Они, наконец, перестали быть мусорным активом и пошли в рост. Плюс акции American Tobacco после моего перформанса в Лимане тоже подорожали, причем впервые за долгое время. И уже совсем скоро они взлетят еще выше, на фоне новостей о том, что Альфа-Ромео, Wilson American открывают гоночную программу. И случится это в следующий четверг. Самое время прикупить еще немного акций табачного гиганта. Поэтому моя первая остановка была на Манхэттене. Рокфеллер-центр, как и в прошлый раз, встретил меня приятной прохладой, которая оказалась очень кстати в этот душный июльский день и вышкаленным персоналом. Внушительного вида лифтер в мундире с блестящими пуговицами, поздоровался, поинтересовался, куда мне нужно И вот через 10 минут я в одной из бесчисленных переговорных в офисе Мэрилу Линч. С последней нашей встречи мой брокер Феликс Вуд изрядно переменился. Нет, он так и остался самоуверенным щенком, но приобрел лоск. Сменил часы на более дорогие, костюм теперь заказывал у портного и, разумеется, стал пользоваться запонками. Еще и личной помощницей обзавелся. Смотришь на него и сразу видишь — Дела у этого парня идут в гору. Еще бы они у него не шли. Он только комиссии от моих сделок получил более 5000 долларов, а это две годовых зарплаты. Мои дела тоже неплохи. Сейчас мой инвестиционный пакет оценивается почти в миллион долларов. Отличная сумма, но этого мало. Слишком мало для реализации моих планов. Очень рад вас видеть, мистер Уилсон. Расплылся в улыбке Феликс, когда мы с комфортом устроились за овальным столом друг напротив друга. Ассистентка Вуда, эффектная блондинка, копирующая внешность Мэрилин Монро, принесла нам кофе, бисквиты и виски со льдом. Взаимно, Феликс, я приехал обсудить наши дела и дальнейшие планы. О, мистер Уилсон, позвольте выразить восхищение вашей финансовой прозорливости. Ваше вложение в два таких рискованных на тот момент актива начали приносить хорошую прибыль. Признаюсь вам, для всех нас это стало большим сюрпризом». Последние слова брокер произнес доверительно, чуть приглушив голос, словно боялся, что коллеги случайно услышат, как он принижает их аналитические способности. Я молча улыбался и пил кофе. «Помню, в начале нашей работы мы договорились о том, что я должен только исполнять ваши поручения, но позвольте все же сказать». Я не советую пока продавать акции General Electric, хотя эта сделка и принесет мне очень хорошие комиссионы. Но не стоит этого делать именно сейчас. А вот от акций IT можно уже избавиться. Они достигли своего пика. Спасибо за заботу, Феликс. Я ее ценю. Но все же не собираюсь продавать акции. Я ведь точно знаю, что и те, и другие акции продолжат расти. Наоборот, в моих планах докупить акции American Tobacco. «Воля клиента для меня закон?» Глаза брокера сверкнули в предвкушении дополнительных нулей на собственном счете. «Оставим пока это», — охладил я его пыл. «Сейчас мне нужно от тебя кое-что помимо брокерских услуг». «Слушай вас внимательно, мистер Уилсон». Феликс смотрел на меня, как верный подданный на своего короля. «Минуту. Я склонился над финансовыми бумагами, закурил сигарету». «Да, Лаки Страйк мне теперь совершенно не подходил по статусу. Но что делать, привык я к ним. Кстати, раз уж я теперь публичная персона, то может договориться о том, чтобы я стал лицом сигарет этой марки. Я и так курю только их, так почему бы не стрясти за это денег?» «В общем, так, Феликс», — продолжил я, когда увидел все, что нужно, и в уме прикинул порядок сумм. «Мне нужно, чтобы ты, действуя от моего имени, взял кредит в Банк оф Америка». Залогом будет часть акций General Electric. И сколько вам нужно, мистер Уилсон? Полмиллиона долларов. На эту сумму ты заложишь акции. Простите, мистер Уилсон. Ну а вы же понимаете, что все время, пока акции будут в залоге, вы не сможете получить с них дивиденды. Или вы планируете отдать эти полмиллиона быстрее, чем за полгода, и успеть к годовому отчету, после которого и будут выплаты. Именно так я и собираюсь сделать, подтвердил я и дал следующие инструкции. Вырученные деньги ты пустишь на покупку акций American Tobacco. Мистер Уилсон, аналитики нашей компании предполагают, что рост акций IT будет непродолжительным. Сейчас его стимулировала ваша победа во Франции. Позвольте еще раз с этим поздравить. Точно, я же получил открытку с поздравлением от Вуда. Но это очень краткосрочный тренд. Скоро он может смениться на стагнацию или даже на падение. «Давайте засунем мнение ваших аналитиков в задницу», — предложил я, запустив кольца из сигаретного дыма в потолок. «Что? Как?» — вылупился на меня мой брокер. Даже тщательно смазанные лаком волосы приподнялись. «Понял, понял. В задницу их всех». Быстро сориентировался он, хвалю, но небольшая порка все же не помешает. Я встал с удобного кресла, прошелся по переговорной, и остановился возле панорамных окон, откуда открывался чудесный вид на Пятую Авеню. «Мистер Вуд», — заговорил я, стоя к нему спиной, — «только я решаю, что делать, а вы притворяете мое решение в жизнь, без вопросов, без советов, без колебаний. Тем более вы ничем не рискуете. Как-никак вы и сидите на проценте. Его вы получите в любом случае». Последнее я говорил, уже развернувшись. Брокер стоял на вытяжку, От гражданского видеть такое было странно. Но я бы не сказал, что мне не понравилось. Я все понял, мистер Уилсон. Больше такого не повторится. Ну вот и хорошо, смягчился я. И Феликс выдохнул. А теперь мне нужен телефон. Хочу прямо сейчас оформить необходимые бумаги. А для этого мне нужен мой адвокат. Перри появился в офисе Мэрил Линч спустя 40 минут. А еще через час мы, согласовав все пункты, подписали бумаги, и Вуд отправился в банк. Ну, а мы с Перри поехали в Бруклин смотреть на землю, которую агент по недвижимости, подобранный Мэтьюзом, выбрал для меня. Этот финт с залогом одних акций и покупкой других мне был нужен, чтобы максимально быстро получить деньги. Совсем скоро Ромео объявит о гоночной программе, а я о том, что ее спонсором будет American Tobacco и о том, что мы будем участвовать не только в Лимане и Себринге, но и планируемый Дайтони. Все это приведет к скачку стоимости акций American Tobacco, благодаря которому я и акции General Electric выкуплю обратно и нехило так заработаю. Просто продать акции General Electric я не хотел. Впереди у этой, без всякой иронии, великой компании очень славные времена. Постройка первой в мире частной АЭС, первого атомного авианосца, а потом ее величество космическая гонка, где. General Electric будет одним из ведущих подрядчиков НАСА. Нет, пока рано продавать акции этого технологического гиганта. «Все-таки мистер Розвельд был гением», — неожиданно произнес Перри, когда мы свернули к тоннелю Бруклин-Беттери. Да это о чем?» — вынырнул я из своих мыслей. Он лично настоял на выделении федеральных денег на строительство тоннеля. Сити тогда не потянул бы этот проект в одиночку. И это было гениальное решение. Тогда мало кто понимал, что Бруклинского моста скоро будет не хватать, а Франклин Делану это видел. Великий был президент, величайший. Насчет личности Рузвельта я, пожалуй, был с Пэри согласен. Как ни странно, в моем времени он оказался в тени распиаренного К. Но если посмотреть непредвзято, то что там Кеннеди сделал? Да ничего в сравнении с Франклином Делану. Но великая сила пиара сделала свое дело. Мы немного поговорили о нынешнем президенте Эйзенхауэре, заехали в пиццерию на Кингс-Хайвей, она была немного не по пути, но Перри заверил, что там готовят лучшую Маргариту во всем Бруклине и через 20 минут приехали туда, где в будущем появился белт Парквей и мост Верозану. Сейчас этот район Бруклина ничего из себя не представляет и земля здесь, как и на другом берегу пролива Нарроуз, крайне дешевая. Мистер Стэнли Ипкис, агент по недвижимости, которого нашел для меня Перри, искренне не понимал, зачем мне эта земля. Если вам и нужно что-то поблизости, мистер Уилсон, то я могу договориться об очень хорошей цене на недвижимость на 50-й. Там как раз скоро начнется распродажа имущества Пентагона. Спасибо, мистер Ипкис. Ваше предложение очень интересно. Тем более, я помню тот район. Он и правда неплохой для организации производства. Но сейчас мне нужна именно эта земля», — ответил я ему тогда. Я решил не мелочиться и купить не только будущий участок строительства моста Верозану, но и часть земли, по которой пройдет Белт-Паркуэй. Тем более, мне повезло. Мистер Ипкис узнал, что все это принадлежит одной конторе по торговле недвижимостью, которая сейчас испытывает большие проблемы, и недвижимость можно приобрести по бросовым ценам. Я потрачу даже немного меньше по сравнению с тем, что изначально планировал вложить в этот проект. Осмотрев мои будущие владения, мы с Перри отправились в его офис. Наш путь лежал через Боро-парк, Крупнейший в мире район компактного проживания евреев за границами государства Израиль. Смотря из своего корвета на Боро-парк и его жителей, ортодоксальных евреев с их неизменными черными пальто, белыми рубашками и шляпами, даже сейчас, в дикую жару, они были одеты именно так. Их жен в платках и юбках до земли, а также хасидов, которых можно легко опознать по меховым шапкам и окладистым бородам, Я вспомнил, о чем думал совсем недавно, а именно о том, что газетная перепалка между США и Великобританией как-то спала, а я, бедный несчастный, все никак не мог придумать, чем же мне взбодрить гражданское общество США. Иначе как сама судьба привела меня в Боро-парк. Правда, придется немного подождать, мне не нужна шумиха накануне презентации. От предвкушения воплощения задумки, что у меня родилась, Я даже замурлыкал под нос «Нью-Йорк, Нью-Йорк». «Что ты там поешь?» — сбил мой отличный настрой каверзным вопросом Перри. «Да, в голову что-то пришло», — отмахнулся я. «Наша знаменитость Фрэнк Уилсон еще и песни сочиняет», — подколол меня адвокат. «Увы, но этого таланта у меня нет», — печально вздохнул я. Мэтьюс заржал. «Так и вижу тебя на сцене с гитарой, завывающим твой любимый рок-н-ролл. Смешно». Ничуть не обиделся я и в свою очередь представил себя в облегающих кожаных штанах в стиле Фредди Меркьюри, от чего не сдержался. Теперь мы ржали дуэтом.